Глава вторая. Сирам никогда не думал о том, что когда-нибудь вновь переступит порог усадьбы князя Вандерлит. Но сюда его привела необходимость. В последнее время происходило нечто странное. Ожог, что служил напоминанием о том, что у Сирама больше никогда не будет истинной, временами то кровоточил, то нестерпимо зудел то будто бы искрился магией. Но ведь такое невозможно. Разве ожог не должен был превратиться в безобразный зарубцевавшийся шрам? Почему он никак не заживает, даже при наличии у всех драконов стремительной регенерации? Сирам начал искать, пытаясь понять, в чем дело. Ходил по храмам, молился богине, узнавал у священнослужителей собрав информацию по крупицам, поняла одно — Морена никогда не принимает свои дары обратно. Может наказать за отказ, но не разорвать истинность, если решила ею кого-то наградить. Как будто оставила шанс вернуть ее расположение. Княгиня выглядела бледно, принимала отстраненно-вежливо, без напускного радушия. «Скорее настороженно!» Разогнала слуг, пригласила в кабинет супруга, который в данный момент отсутствовал. Но сам князь и не нужен был, только эта женщина. «Присаживайтесь», — любезно предложила она, заняв место за столом мужа. «Что привело вас, сир?» «Нужда», — отозвался сирам, скользя по многочисленным книгам в толстых переплетах равнодушным взглядом. «Садиться не спешил. Он прибыл сюда не для светской беседы. Разве я не был достаточно великодушен к вам?» «Не понимаю», — озадаченно хмуро вымолвила княгиня, сцепив перед собой тонкие пальцы, унизанные кольцами. «Мы в чем-то провинились перед вами». «Не изображайте из себя глупую. Вы не такая». Отмахнулся Серам, повернувшись. «Я знаю, что это ваши люди скупают у той женщины бесполезную требуху. И это на ваши средства был куплен тот убогий домишка на окраине Тронта, в то время как у Марты Эдингрох не осталось никаких средств к существованию». Собственная невестка выставила ее из дома, прибрав к рукам все состояние покойного сына убитой горем женщины. Он говорил сухо, но все равно слова звучали как насмешка, наверное, потому что Сирам никогда не понимал природы человеческих чувств. Тьма делала черствым, и вы решили, что она подходящая компания для вашей дочери, которая не наделала бы столько ошибок, воспитай вы ее должным образом. Княгиня даже не дрогнула. «Мы растили дочь в любви и не готовили ее к тому, что однажды она станет истинно великого рода шаарданов. Разве есть в том наша вина?» — поинтересовалась невозмутимо. «Мы достаточно расплатились за свою ошибку. Думаете, легко было выставить за порог собственную дочь? Отказаться от нее...» словно мы никогда и не знали о ее существовании. Мы сделали все, что вы хотели, но я не намерена наблюдать за мучительной смертью своего ребенка». Сирам никак не отреагировал на проявление бурных эмоций княгине. Он явился сюда не за этим. Но поставить на место зарвавшегося человека стоило. Вы получили мое прощение за столь серьезный проступок вашей дочери, а теперь бросаетесь такими пылкими речами. Не стоило отдавать вашему мужу половину из обещанного мной за истинную». «Чего вы хотите?» В тусклых глазах женщины промелькнул страх. «Боится за дочь или за состояние супруга?» «Не вмешивайтесь». Оскалился Сирам, демонстрируя внушительного вида клыки, что царапали кожу губ. Смертные думали, что проклятие заключалось в вырождении древнего рода драконов. Но нет, Морена вознаграждала Шарданов истинными замучения, а проклятие проявлялось в другом, в изнывающей болезненной жажде горячей крови живых. Давным-давно, несколько тысяч лет назад, а может и больше, когда Аракен населяли не только драконы, но и эльфы, дворфы, феи, а люди были немногочисленной расой рабов и прислужников, началась война с кровожадным Дроу. Темные устраивали набеги на поселения присветлых, разоряли дома, уничтожали посевы, насиловали и жестоко убивали — купаясь в крови невинных. Тогда драконы и эльфы решили объединить свои силы для борьбы с дроу. Союз стал успешным, численность темных стремительно уменьшалась. И тогда все случилось. Темные открыли врата в нижний мир и выпустили на свободу получища твари бездны и хаоса, обратив эльфов в свою в веру и уничтожив другие расы, всех, кроме драконов и их рабов. А Карен погрузился во мрак. Города превращались в руины, усеянные трупами. А где трупы, там и болезни, голод, нищета. На помощь неожиданно пришли люди. Небольшой отряд возглавлял Александр, позже прозвавший себя победоносным. Он предложил обратиться за помощью к богам тлена и разрушения, попросить тех наделить драконов силой, способной справиться с порождениями Нижнего мира. Обращаться к богам драконы не умели и не знали, что люди решили их обмануть. Избавиться и от дроу, и тварей, и от ненавистных драконов одним махом. Александр пообещал, что проведет ритуал-призыв, сделает подношение, но за это просил навсегда избавить людей от рабства, а его сделать правителем человеческого рода. Сделка состоялась. Боги наделили драконов тьмой, позволив обратить всю нечисть и дрову в пепел. Но за силу и могущество приходится платить. Тьма остановила продолжение драконьего рода, сводила с ума, а светлые боги, прогневавшись за обращение к непризнанным темным богам, прокляли драконов вечной жаждой. И только Морена решила покровительствовать проклятым, зная, кто толкнул их пойти против светлых. Другие не желали разбираться, покарали всех обладателей тьмы. а люди... Люди вышли из тени. Им позволили существовать, чтобы еще больше не прогневать богов. Правда, драконы так и остались самыми могущественными существами во всем мире. Убить их уже было просто невозможно. «Только не вмешиваться?» После паузы настороженно спросила княгиня. «Поясните, что вы под этим подразумеваете?» «Все. Коротко ответила Сирам, вновь возвращая внимание стеллажам. «Достаньте из сейфа фотокарточки вашей дочери и расскажите мне о ней». Княгиня недоуменно моргнула. «У меня не так много времени, леди Вандерлит». Сдержанно поторопил он. «Мне нужно знать, какой была ваша дочь, ее вкусы, увлечения, характер. Не хочу переходить к угрозам». «Мне это притит, и раз уж я готов закрыть глаза на вашу бесценную помощь и слепую любовь к вашему ребенку, то уж будьте любезны отплатить мне информацией, или я многого прошу». «Сейчас», — хрипло произнесла княгиня, шумно сглотнув, и вышла из-за стола. «Не знаю, какая Аяна сейчас, но раньше она была очень своенравной». Сирам приподнял бровь, как бы спрашивая, «И кто в этом виноват?» Княгиня легко сдвинула в сторону стеллаж с книгами, которые оказались лишь жалким муляжом. Полагая, за эти годы ее характер сильно изменился, ей многое пришлось вынести, через многое пройти. Девочка много страдала. «Страдала?» флегматично подумал Сирам. «Да что вы, смертные, знаете о страданиях?» Он не интересовался судьбой девчонки. Для него она давно потеряла всякий интерес. Да, поначалу Сирам желал, чтобы изгнанница повязла в страданиях, чтобы мучилась, чтобы валялась у него в ногах, вымаливая прощение. Только бы ее приняли обратно в род, в семью. Но... Время шло, бывшая истинная осела в глуши, а все внимание Сирама было занято делами. Нет, на самом деле он не раз наблюдал за отступницей сквозь астральный мир, иначе не знал бы всех подробностей ее жалкого существования. Да его люди следили за ней и приходил в ярость, зная, что мерзавка, живая и здорова, и, в принципе, ее все устраивает, совсем справляется. Такой расклад казался несправедливым. Почему только он должен остаться в полном проигрыше, без возможности получить новый шанс на продолжение рода, на избавление от давления тьмы? Но опускаться до мести нет, он бы не посмел, и кому мстить? Соплячки, что сама на себя накликала беду. Она совершила проступок и понесла заслуженное наказание. Люди обязаны отдавать истинных драконам, тем самым расплачиваясь за деяния своих предков. Но почему-то род Вандерлит предпочел об этом забыть. Вот, княгиня вытащила из сейфа большой портрет своей дочери что было без рамы, и протянула его. Муж велел спрятать, выкинуть. Мы не смогли. Сирам взял фотокарточку, будто впервые увидев девушку, смотрящую на него с изображения. Он никогда ее толком не разглядывал. «Нет, что-то такое было», скользнуло оценивающим магическим взглядом. «Узнать, здорова ли княжна». Нет ли у нее физических изъянов? Красота — последняя, что волновало. Сможет ли истинно родить наследника? Вот что было главным. С портрета смотрела незнакомка. Приятные черты лица, упрямо вздернутый подбородок, тонкий прямой нос, на удивление большие для людей глаза. Какого они цвета? Спросил Сирам, приглядываясь к своей истине, которую предстояло узнать. Если такова воля богини, если истинность нужно заслужить, Сирам был готов сделать первый шаг. Сложнее всего было придумать, как заманить изгнанницу в долину ветров, под каким благовидным предлогом, чтобы его действия ни у кого не вызывали сомнений и у нее в первую очередь. Колема решила, что он готовит месть, собирается втоптать отступницу в грязь, но у Серама были совершенно другие планы. «Серые!» — с теплотой в голосе отозвалась княгиня, как грозовое небо. «И характер подстать!» — задумчиво согласился Сирам. «Да вы рассказывайте, не стесняйтесь!» Женщина покорно кивнула, ее губы тронула улыбка. К появлению свиты старшего сына-повелителя я была полностью готова. Марта стояла за моей спиной перед небольшим овальным зеркалом на стене. Она прижимала к груди руки, глядя на меня со смесью восхищения и жалости. Я знала, чем вызвана эта жалость. «В вашем возрасте вредно переживать по пустякам, мадам. Это вредно». Дело легкомысленно, произнесла я, убирая на спину тугие пышные локоны темных волос, что за это время лишь слегка выгорели на солнце, но не потускнели, не потеряли своей силы. Шардан решил, что может вынудить меня выступать в своем представлении под страхом смерти но он заблуждается. «Ох, девонька!» вздохнула Марта. Достала из кармана домашнего платья платок, прижала его к припухшим, покрасневшим глазам. Практически всю ночь мы не сомкнули глаз. Некоторые наряды пришлось перешивать под меня. Но мы справились. Не накликай на себя беду. Если тихо отсидишь этот отбор, то вернешься домой целехонькой и с вознаграждением. Так и будет, с улыбкой заверила я. Пусть унижают, пусть насмехаются, ниже мне падать просто некуда, а так как я не принадлежу роду Вандерлит, то и нет причин переживать о репутации родных. Ощутив внутренний укол, я поморщилась. Если уж быть совсем откровенной, хотя бы с собой. Мне хотелось, чтобы отец и мать увидели, что я не пала духом, что я по-прежнему достойна называться их дочерью, несмотря ни на что. Мне не нужна их жалость. Я буду сильной и по-прежнему, пусть совсем немного, но гордой. И эта гордость выше эго шарданов, выше воли богини, выше звезд. «Платье не слишком откровенное», — неуверенно поинтересовалась Марта. Я полностью отпорола рукава и верхнюю часть до самого лифа, благо покрой позволял. Платье держалось исключительно на моей груди резинки, резинке, которую я вшила. Теперь ничто не скрывало шрама, который сейчас перекрывала печать тьмы. «Пусть видят все, мне нечего стыдиться». Давно перестала сожалеть о своем поступке, а сейчас жалею лишь о том, что люди до сих пор продолжают присмыкаться перед драконами, с радостью хватая от них жалкие подачки. Если истинные пары шарданов служат продолжением их рода, разве они не должны относиться к ним со всем почтением? Но они упорно продолжают принимать истинных, будто нехотя как нечто само собой разумеющееся. Не знаю, что должно произойти, чтобы отношение драконов хоть как-то изменилось. Внезапно дохнуло холодом. В доме потемнело, будто кто-то взял и выключил солнечный свет. Я подошла к окну и выглянула, задрав голову. На небе расползалось грозовое облако, в котором бурлила тьма. Она клубилась, потрескивая искрами, вынуждая неотрывно смотреть. Порывистый ветер подобрал с земли сухие сосновые иголки, перемеженные с песчинками, и безжалостно швырнул мне в лицо. Я улыбнулась. Разве можно было ожидать от появления шарданов чего-то другого? Отстранилась от подоконника, закрыла створки и подняла с пола свой небольшой саквояж, в котором умещались все мои пожитки. «Мое преданное!» — возникшая мысль развеселила. Страх и тревога окончательно отступили. С этого момента и дальше, что бы ни происходило, я буду невозмутимая верна себе. «Береги себя, дочка!» — надрывно вымолвила Марта, порывисто обнимая меня. Погладила ее по спине по собранным в пучок волосам и опустила ладони на плечи. «Я вернусь, обещаю». Женщина смотрела на меня глазами полными печали и вины. В уголках дрожали слезы. «Есть кое-что, что я должна тебе отдать», — надломленным голосом выговорила она и скрылась за пологом. В комнате заскрежетала. Неужели Марта решила достать из-под кровати свой сундук? Она никогда его при мне не открывала и мне трогать не велела. Я даже когда наводила уборку, не двигала его. Всегда думала, что женщина хранит в нем какие-то дорогие ее сердцу вещи из прошлой жизни. Так что же она хочет мне отдать? Марта вышла из комнаты, когда я уже потеряла терпение, и собралась ее звать. В доме становилось все темнее. Шарданы неминуемо приближались, вынуждая кровь в моих жилах бежать быстрее. Сердце глухо стукалось о ребра. «Вот, родная, возьми!» Женщина протянула небольшую стопку писем, перетянутых бечевкой. «Прочтешь, когда время придет. Не спеши открывать их». Я недоуменно растеряно взяла письма и, замешкавшись лишь на секунду, быстро сунула в саквояж. Подхватила его за широкие уже потрепанные ручки и еще раз приобняла Марту. «Спасибо за все!» — улыбнулась, отстранившись. «Не забывайте пить сердечные капли, натирайте ноги мазью, обматывайте поясницу шерстяным поясом на ночь». Оставлять женщину не хотелось, и это единственное, что заставляло меня переживать. Казалось, Марта без меня не справится, просто не выживет, пропадет. «Ступай», словно чувствуя мою тревогу, улыбнулась она и мягко подтолкнула меня к выходу. Я расправила плечи, стерла с лица эмоции, вышла в сене, отворила дверь и толкнула ее. Свита Серама Оэрана стояла во дворе. Величественные, в доспехах из темной неизвестной стали, все коротко стриженные, как на подбор, с бледными нечитаемыми лицами и поблескивавшими силой глазами. Картину портило болтающееся на веревке белье за их спинами. Дракон в центре, Показался мне смутно знакомым, а память меня никогда не подводила. Я узнала этот холодный, недоверчиво-презрительный взгляд. Только теперь он был приправлен еще и ненавистью ко мне. «Рада видеть вас в добром здравии», — исполнила безупречный реверанс и, выпрямившись, добавила. «Калем». Дракон дернулся, как от удара, рука в перчатке, Легла на эфес меча, что болтался в ножнах на поясе. «Это же я должна нервничать, разве нет?» От мысли, что такие могущественные и сильные существа, наделенные тьмой и крыльями, боятся одну хрупкую, никчемную человечку, стало еще веселее. Конечно, в действительности дракон легко мог перерубить мне шею или свернуть ее одной рукой, но все равно происходящее казалось забавным. «Моё имя — Калем Эрнар Ойран. Голос дракона вибрировал и эхом разносился по всему лесу. «Но для тебя, изгнанница, я Сир». «Мой Сир». «Запомни это. Иначе я не могу гарантировать безопасность во время перемещения в долину ветров». Зрачок пламенно-рыжих глаз вытянулся, став полностью вертикальным. Снова угрозы. Как это в духе драконов? Волоски на затылке зашевелились. Сила шардана подавляла, пробиралась под кожу, гнула к земле, и тьма подкрадывалась к ногам. «Как прикажете, Сир!» — согласилась я, но головы не склонила. Смотрела прямо. Страшно, да, до да, жути, но я выяснила, что передо мной еще один сын повелителя кровный брат моего бывшего истинного. Так и будешь стоять, раздраженно поинтересовался он. Леди не пристала нести соквояж, улыбнулась невозмутимо. В пути я могу его потерять. Вас же не затруднит оказать мне услугу или помочь слабой девушке слишком низко для великого рода шарданов. Скулы на лице дракона дернулись, пальцы крепче обхватили эфес. Мне не принципиально, я была вполне в состоянии донести вещи сама, но логично рассудив, что раз Сирам включил меня в список претенденток своего смехотворного отбора, Значит, я нужна ему. Раз нужна, никто без его прямого приказа не тронет меня. Можно немного пройтись по гордости самоуверенных драконов. Главное, не переусердствовать. «Возьми», — приказал Колем, щелкнув пальцами. Один из проклятых вышел из строя и решительно направился ко мне. Я легко рассталась с акваяжем и даже благодарно кивнула. Подошла к дракону, послушно встала рядом. Нас стремительно окутывал мрак. Только бы не задрожать! Паника подкатывала к горлу. Как бы я ни храбрилась, тьма пугала. «Закрой глаза!» — велел дракон, разворачивая руки ладонями вверх. Спорить не стала. Лучше мне не видеть происходящее, потом от кошмаров не избавлюсь. Надеюсь, Марта догадалась, за что окна.